Но я со своими глупыми эмоциями забыла о самом главном — о невесте. Я и не думала, что Харриет, может, так потрясающе выглядит. Она всегда казалась мне неуклюжей, взъерошенной первокурсницей, кошей до кости, вечно растерянным выражением лица. А вчера она была похожа на даму эпохи Ренессанса, как будто старый портрет вдруг ожил и вышел из золотой рамы. Сначала я подумала, что это из-за золотой парчи, но потом поняла, что все дело в ней самой. Просто раньше я ее не рассмотрела. Жених и невеста так трогательно держали друг друга за руки. Казалось, весь мир перестал для них существовать. Мистер Уимзи — единственный жених из всех, когда я кого-либо видела, кто, похоже, точно знал, что делает. И, как ни странно, Очень этого хотел. По дороге в Денвер. Да, кстати, лорд Питер решительно отмел всех Мендельсонов и Лоенгринов, и венчание проходило под музыку Баха. По дороге в Денвер брата мистера Уимзи, счастью, забрали от его Мегера жены. Мы ехали в одной машине. У графа очень мужественное лицо. Он немного похож на Генриха VIII, только без бороды и намного стройнее. Ну и, конечно, граф Денверский современнее. Он с волнением спросил меня, уверена ли я, что девушка действительно любит его брата. Я ему сказала, что нисколько в этом не сомневаюсь. И тогда он разоткровенчился и сказал, что уже и не надеялся, что когда-нибудь удастся женить Питера и что очень хотел бы, чтобы у них все было хорошо. Подозреваю, где-то в тайных уголках его сознания прячется мысль, что брату Питеру удалось заполучить что-то такое, что никогда не суждено ему самому. А граф был бы счастлив иметь это тоже, если бы, конечно, не интересы графства. Прием в доме вдовствующей графини был великолепным. Стол был роскошным. Шампанского море. Единственные, с кем плохо обошлись, были несчастные репортеры. Они к этому времени умудрились обо всем пронюхать и слетели с целой стаи. Два огромных лакея вежливо, но решительно придержали их в дверях, а потом запихнули в маленькую комнатушку, обещая, что его сиятельство встретится с ними через пару минут. В конце концов, его сиятельство с ними действительно встретился но это был не лорд Питер, а лорд Вэллвотер, министр иностранных дел. Он долго и пространно рассуждал о положении в Абиссинии, и они покорно слушали всю эту чепуху. Когда он наконец закончил, наши лорд и леди уже давно выскользнули через черный ход, бросив на произвол судьбы полный дом гостей, подарки и остатки свадебного пирога. Но вдовствующая графиня Денверская все-таки успела с ними проститься, и они умчались, совершенно счастливые, но ни одной живой души не сказали куда. Я твердо уверена, что никто, кроме вздохствующей графини, не знает, где они проводят медовый месяц. Вот так все и было. И я желаю им огромного счастья. Мисс Вейн считает, что они оба слишком умны, чтобы быть счастливыми. Я же ответила, что она неисправимая пессимистка. И что я знаю целую кучу тупиц, сущих ослов, чей брак – настоящая трагедия. Поэтому ум здесь совершенно ни при чем. Ты согласна? Целую. Летиция Мартин. Из дневника Гонории Лукаста, вдовствующей графини Денверской. 20 мая. Сегодня утром звонил Питер. Он был так взволнован, бедняжка. Сказал, что у них с Харри только что состоялась помолвка, а это невыносимое Министерство иностранных дел срочно отправляет его назад в Рим. Это так на них похоже. Можно подумать, что в этой поездке действительно есть какая-то необходимость. Поэтому он совершенно выбит из колеи. Счастлив и зол одновременно. Я тоже разволновалась. Нужно встретиться с Харриет. Она так нуждается сейчас в поддержке, бедная девочка. Это очень нелегко остаться один на один со всеми нами, когда ты еще ни в чем не уверена. Я написала ей в Оксфорд. Сказала, я очень-очень рада, что ей удалось сделать Питера таким счастливым. Попросила встретиться, как только она приедет в Денвер. Милый мой Питер, надеюсь и молюсь, что она действительно его любит. И любит именно так, как он того заслуживает. Я сразу все пойму сама» как только ее увижу. 21 мая. После чи... после чая читала «Звезды смотрят вниз». Очень грустная книга и совсем не то, чего я ожидала, когда прочитала название. Наверное, я тогда подумала, что это строчка из рождественского гимна, но, похоже, из похоронного марша. Нужно спросить у Питера, он, наверное, знает. Вошла Эмили и объявила «Мисс Вейн». Я так удивилась и так обрадовалась, скачала с дивана, напрочь позабыв об Азирисе, которая дремала у меня на коленях. Он страшно оскорбился. Я ее встретила словами «Моя дорогая, как это мило, что вы пришли». Она очень изменилась, и я ее не сразу узнала. И это неудивительно, ведь прошло пять с половиной лет, да и кто бы выглядел лучше после этого ужасного колледжа. Она подошла прямо ко мне, решительная, но такая напуганная, будто я огнедышащий дракон, и хриплым, срывающимся голосом сказала, «Вы написали мне такое доброе письмо, я не знала, что ответить, и поэтому решила приехать. Скажите честно, вы действительно не против нашего с Питером брака? Потому что я люблю его до безумия, и с этим уже ничего не поделаешь». И я ответила, «О, пожалуйста, продолжайте его любить. Он так этого хочет. Я люблю Питера больше всех своих детей. Конечно, родители не должны так говорить, но сейчас я могу сказать это вам. И я очень этому рада». И я ее поцеловала. А Азирис так рассверепел, что впился когтями ей в ногу. Я извинилась и выгнала этого поганца вон. Потом мы сели на диван, и она сказала, «Знаете, о чем я думала всю дорогу от Оксфорда?» «Мы с вами встретимся, и если все будет в порядке, у меня появится хоть кто-то, кому я, наконец, смогу рассказать о своих чувствах Питеру. Только эта мысль не дала мне струсить и на полпути не повернуть назад». Бедный ребенок! Похоже, это действительно все, чего она хотела. Харриет была совершенно сбита с толку. Помолвка состоялась в воскресенье поздно вечером, и они полночи просидели рядом, бедняжки, а утром он должен был уезжать, не успев ничего устроить. И если бы не его кольцо который он в последний момент быстро надел ей на палец, все могло бы показаться ей сном. И после стольких лет, когда она вынуждена была держаться из последних сил, вдруг наступил момент полного покоя, можно было наконец хоть немного расслабиться. И теперь она не знала, что с собой делать, рассказала, что не была так безудержно счастлива с самого раннего детства, и это немыслимое счастье совершенно опустошило. Я подумала, что... Она и в буквальном смысле должно быть опустошена. Бедный ребенок с воскресенья ничего не ел и совсем не спал. Послала Эмили за шерри и печеньем и уговорила ее, я имею в виду Харриет, остаться с нами пообедать. Говорили о Питере до тех пор, пока мне уже не начал слышаться его голос. «Дорогая мама, ты меня любишь уж слишком сильно». харит увидела портрет Питера, его тогда снимал Дэвид Балецци. Фотографии петру ужасно не нравится и я спросила харет что она о ней думает. Она ответила, здесь Питер благопристойный английский джентльмен, но совершенно не чувствуется ни его душа, ни настроение. Вы со мной согласны? Да, я с ней согласилась. Не пойму, почему я ее до сих пор не выбросила. Наверное, чтобы не обидеть Дэвида. Принесли семейный альбом. Очень обрадовалась, что она не ахала над его детскими фотографиями, не восторгалась кривенькими пухлыми ножками и розовыми щечками. Совершенно не выношу молодых женщин, которые стараются по-матерински опекать своих мужей. Хотя Питер был в детстве очень смешным, особенно его вечно всклокоченные волосы. Но теперь-то он научился замечательно с ними обращаться, поэтому незачем ворошить прошлое его Ее внимание неожиданно привлекла одна фотография, которую Питер называет «маленькая неприятность» или «утерянная гармония». Она сказала, фотографировал кто-то, кто хорошо его знает. Это, наверное, бантер. Я удивилась. У нее какое-то седьмое чувство. Потом она призналась, что чувствует себя очень виноватой перед бантером и надеется, что его сердце не разбито, потому что Питеру будет очень больно. Я ей честно ответила, что все зависит от нее самой, и что я совершенно уверена, Бантер никогда не уйдет, пока его не оттолкнут. Харриет сказала, я никогда этого не сделаю, никогда, и не хочу, чтобы Питер терял хоть что-нибудь. Она ужасно расстроилась, и мы обе немного сплакнули, а потом подумали, как-то, наверное, забавно, что мы сидим здесь и оплакиваем Бантера, и рассмеялись. Бантер, наверное, с ума бы сошел, если бы увидел такую картинку. И тут мы развеселились. Я дала ей другие фотографии и спросила, что не собирается делать дальше. Она ответила, что Питер точно не знает, когда вернется, но она решила постараться побыстрее закончить свою новую книгу, чтобы к приезду Питера у нее были деньги на свадебное платье. Попросила посоветовать ей хорошего портного. Она хочет шить что-то необыкновенное, но сказала, что должна осторожно отнестись к моему совету, потому что поняла, что я не представляю себе, сколько люди зарабатывают литературой. Какая я глупая и невежественная, ведь так важно не обидеть ее гордость. В общем и целом весьма обнадеживающий вечер. Позвонила перед сном Питеру, мы болтали с ним долго и весело. Сказала, что, надеюсь, в Риме не слишком пыльно и жарко, потому что жара ему на пользу не идет.